Рулет из лаваша с говяжьим языком и пекинской капустой. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареного говяжьего языка, 1 пекинская капуста, 3-4 столовых ложки очищенных грецких орехов, 3-4 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майонеза, соль по вкусу. Язык нарезать соломкой. Пекинскую капусту вымыть, обсушить, мелко нашинковать.